23. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Путешествие посредством воды имеет все же явное преимущество перед гоминидным хождением на своих двоих. Убедился в этом еще при катании на жабештье Нишо по красной змее. Главное, появляется свободное время и силы. А уж за этим следует то, что отличает высшего примата от всякой прочей твари, созданной выдувальщиком. Творческий процесс. Нынче, в силу наличия всех этих составляющих, занялся трепанацией пираньи-кулебяки. Жуткая тварюка. Во время того самого непонятного водяного гейзера, породившего волну, этих пираней на плод выбросило несколько штук. Благо, туземец Купупу Цуцу успел остановить мою руку, когда я потянулся подобрать этот трофей. Оказывается, кулебяка только прикидывается снулой и оглушенной. На самом деле, находясь во вроде бы враждебной, воздушной среде, она просто ожидает добычу. Мой палец, а то и два, как раз бы на и изгодился. Не хватало еще мне, единственному врачу, остаться инвалидом. Чем бы я занимался в отряде? Бесплатным консультированием больных? Цуцу чуть не расплющил кулебяку веслом, прежде чем она как-то угомонилась». Между прочим, кусочек бамбукового весла она успела отгрызть. Во время вскрытия и рассматривания кишок пиранья снова очнулась, но тут уж я оказался на стороже. Воткнул ей между челюстей металлический фонарик. Пиранья-кулебяка, вообще-то, рыба небольшая, длиной в две ладони не более, но жрет, видимо, жутко много. Из того, что возможно опознать без передвижной генетической лаборатории, в желудке обнаружились несколько лапок лягушек, причем одна крупная. Мне кажется, лягуха была помассивнее пирани. Затем еще какая-то чешуя, тоже явно от увесистой рыбины, а еще кусочек и шкуры. Надо же, кулебяки жуют даже крокодилов. Непонятно, почему тогда пираньи до сей поры не сожрали всех крокодилов поголовно. Впрочем, удивляться этому можно и, так сказать, с оборотной стороны. Ведь и крокодилы не сожрали всех кулебяк, правильно? Да и вообще, тут в Топожваре Мэш целый чертов террариум. Этих же крокодилов несколько видов. Тогда уж надо девиться, почему за тысячелетия не возобладал один вид. Или с другой стороны, почему этих видов всего 3-4, а не двадцать четыре? Может, тут как раз обратный процесс? То есть в поисках свободных ниш тоже семейство крокодилов начинает почковаться новыми видами. В самом деле. Ведь своими глазами наблюдал, как не слишком большой крокодил ловко взбирался по стволу дерева. Причем находился в момент наблюдения уже на порядочной высоте. Может, скоро появятся совсем древолазающие, которые будут жить в дупле и левить гнезда. Так можно дойти и до летающих, присмыкающихся. Хотел бы покумекать об этой идее с Каном, но он на другом плоту, а перекрикиваться в научной дискуссии не принято. Потом вспомнил, что изобретаю велосипед, ведь летающие крокодилы уже существовали когда-то. Чем ископаемые птеродактили не крокодилы, право. Остатки трепанированной рыбы туземцы зажарили, прямо тут на плоту, и заживали с аппетитом. Я чисто в целях научного познания мира попробовал кусочек. Вполне ничего. Челюсти кулебяки я отдраил, что значит иметь свободное время, оттер медицинским спиртом и повесил на веревочку у себя на шею. Теперь я почти ку-пу-пу, ибо когда только отделил челюсти, то понял, что именно такие висят у них на груди, а у рулевого муцу еще и на ухе. В процессе нашего скромного пира аборигены приготовили и остальных пираний. Прямо нажаренное мясо с нависающей ветки спикировал паук размером чуть меньше кулебяки и начал запихивать в себя мясо, как будто лично для него готовили. Я чуть в воду не грохнулся от неожиданности. Да еще и поперхнулся. А вот капитан флотилии Маддукка проявил изрядную ловкость, ухватил паука за брюшко и тут же опустил в еще не остывшие угли нашего палубного костерка. Короче, у речного народа оказалось еще и второе блюдо. Снова подумалось, что съедобный в джунглях и сам не умрет с голоду. В неком героическом порыве, да будь что будет, Согласился отведать и паучару тоже. Тоже оказывается вполне так съедобно. Острые коготки передней хватательной пары лапич, мохнатого нахала Купупу применили вместо зубочисток. Очень продуманная утилизация отходов. Я, правда, использовал зубную щетку. Слишком сильно въелась в меня цивилизация, по-видимому. В процессе этого самого полоскания зубов чуть вновь не лишился пальцев. Спас меня тот же, везде успевающий Маддукка. Водицу я собирался зачерпнуть горстью прямо из иррациональной, а он поймал мою руку. Тут же из-под воды на мгновение появился рыбий плавник. Кажется, пиранья кулебяка, родственница той, что мы сожрали, решила в отместку полакомиться и мной самим. Круговорот белков в природе, вот как это называется».